«Ну, да, — наконец промямлил он, — когда их не хватает, я добавляю немного курятины, может, чуть говядины». «Ха, чуть!» — тут же завопили со всех сторон. «Да вы проверьте его ледни, господин Маркоу! Он берет бигштекс, вырезает ему ножки, а потом заливает крысиным соусом!» — Вот она, гномья благодарность. Стараешься, как можешь, чтобы сделать цены подешевле. А что получаешь вместо «спасибо»? — горячо воскликнул Буравчик. — А сам едва концы с концами сводишь. — Так мы тебе их сейчас сведем. Так сведем, вовек не распутаешь. Маркоу вздохнул. В Ангморпорке не было законов, касающихся санитарных норм. С тем же успехом можно было пытаться установить детекторы дыма в преисподней. «Ладно, ладно!» — крикнул он. Но от говяжьего бифштекса еще никто не умирал. «Да, я точно знаю. Нет, нет, и заткнитесь вы все! И мне все равно, что вам говорили ваши мамы. Итак, Буравчик, я хочу услышать продолжение истории. Кто и чем отравился?» Буравчику, в конце концов, удалось подняться на ноги. «Вчера вечером мы приготовили крысиный сюрприз на ежегодный ужин сыновей кровавого топора», — начал рассказывать он. Вокруг зарычали. «И это были крысы!» — повысил он голос, пытаясь перекричать жалобы. «Кто же еще? Слушайте, вы же сами знаете, из теста должен торчать крысиный носик. Лучшие и жирные крысы пошли на это» да позвольте же мне сказать И вы все после этого заболели осведомился маркоу доставая блокнот Потели всю ночь чуть глаза не лопнули клянусь я выучил каждую трещинку на двери туалета Я запишу это как утвердительный ответ перебил маркоу Так а что еще было в праздничном меню мыша а поля в крысином соусе тут же ответил буравчик. «Все приготовлено согласно правилам гигиены». «Что именно ты подразумеваешь под правилами гигиены?» – уточнил Маркоу. «После приготовления пищи повар обязательно должен вымыть руки». Все гномы закивали. Конечно, это отвечает абсолютно всем правилам гигиены. Крысы ведь разносят всякую заразу. Известнейший факт. «Вы же ели здесь годами!» – воскликнул Буравчик – чувствуя, что инициатива переходит на его сторону. В первый раз возникает какая-то проблема. Мои крысы известны по всему Ангкор-парку. Твои цыплята прославиться не меньше, успокоил его Марку. Вокруг засмеялись. Даже буравчик присоединился. «Ну, хорошо, хорошо. Я у всех прошу прощения. Но, может, дело вовсе и не в цыплятах. Может, крысы попались неудачные. Хотя всем известно, я покупаю их у двинутого крошки Артура. А ему можно доверять, чтобы там о нем не говорили. У него самые лучшие крысы. Все это знают». «Речь идет о двинутом крошке Артуре с тусклой улицы?» – спросил Маркоу. «Да. До сих пор нареканий на него не было». «А крысы еще остались из последней партии?» «Ну, пару штук, наверное, да». Выражение лица Буравчика вдруг изменилось. «А может, может, он их травит?» «Никогда не доверял этой мелкой сволочуге?» «Я проведу расследование», — пообещал Маркоу, пряча блокнот. «Но мне нужно взять пробные образцы. С собой». Он заглянул в меню, пошарил по карманам и вопросительно посмотрел через дверь на англу совершенно не обязательно их покупать слабым голосом сказала она это улики нельзя обманывать невинного торговца который вполне возможно стал жертвой неудачных обстоятельств возразил марков тебе с кетчупом спросил буравчик к крысам полагается бесплатный кетчуп